Глава седьмая. Мы углублялись все дальше. Умиротворение сменилось тревогой. Ничего не предвещало беды и вроде не откуда ждать неприятностей, ведь долина зачарована. Тогда почему в груди словно тески сжимаются? Зар бросал на меня пытливые взгляды, потом не выдержал: "Илеонита, что с тобой? Тебе здесь не нравится?" Ты странно себя ведёшь. Очень нравится. Просто запнулась. Не могла подобрать слов, чтобы описать тревогу. И тут на амулет пришёл приказ: молчи и не вздумай делиться своей интуицией, иначе я тебя уничтожу. От такой наглости едва не задохнулась, а единорог ждал ответа, поймав его взгляд. Честно ответила правдомысленно, скрыв в диалог за маской размышления: "Мне страшно. Что-то должно случиться, но не могу понять, что именно. Интуиция просто взбесилась, нервы оголены, будто в ожидании нападения, и оно непременно грядет, в этом я уверена, но не знаю откуда. И отчара странно себя ведёт. Надо бы за ней присмотреть". За ней наблюдают. Она давно вызвала подозрение. Её аура слишком яркая, полыхает. У тех, кто не замысляет плохого, такое не бывает. Мягко отозвался мудрый зверь. Знаешь, в чём особенности священной долины? Взгляд стал хитрым, а я покачала головой. Она выявляет скрытые пороки. Даже те, кто до этого хорошо их прятал, имитировал добродушие и желание помочь, здесь не могут сопротивляться, когда дурные наклонности просятся наружу. Поэтому ваша подруга и стала такой. Скоро узнаем, что она задумала. Главное, чтобы никому не успело причинить вреда, ведь из-за неё нас дисквалифицируют. Сколько раз она едва не заваливала задание своими выкрутасами. вздохнула огорчённо. Нет, ваша команда останется. За это время мы успели понять, кто чего стоит. 10 человек не обязаны страдать из-за паршивой овцы. Так, кажется, люди говорят. Зарулыбнулся. А нарушительница не просто отправит его в свои оси, А, договорить он не успел. Вокруг имперасы вдруг заклубился чёрный туман. Она попыталась бросить на Зара сеть подчинения и уже открыла портал, но путь ей преградил владыка, появившийся так вовремя, словно заранее знал о происходящем или тоже ощутил тревогу. Он развёл руки в стороны и оплёл девчонку стеблями лиан и корнями. Тут-то мы и увидели настоящее лицо той кого считали подругой. Маска добродушия напрочь покинула девушку, показались клыки и чешуя. Как я и предполагала, она всё же дракон, потому ничего о себе и не рассказывала. И явилась в академию по мою душу, появившимися когтями и пламенем от шара, пыталась разорвать путы, рыча так, что закладывало уши. Я смотрела на нее и не верила, что ей столько времени удавалось водить нас за нас. В себя привел ментальный окрик приказ: убей их, обратись и сожги, но мне нужен единорог, неважно живым или мертвым, главное, чтобы рог и шкура не пострадали. Не стой с толбом, я приказываю действовать, иначе сдохнешь. Меня перекосило от ярости. А немного ли ты хочешь? В отличие от тебя я не предаю друзей. Вышло холодно и надменно, и свои приказы засунь себе в... Под укоряющим взглядом единорога я стушевалась и не договорила. Ты не можешь противиться, на тебе подчиняющий кулон. Взревело от шара. Ты обязана исполнять мои приказы, а потом отдать свою сущность мне. Все человеческое слетело с нее окончательно. Глаза горели безумным огнём, тело начало трансформироваться, но Владыка надёжно спеленавший её своими путами, не дал обратиться, хотя я видела, как сложно ему сдерживать мощь дракона. Если бы могла, пришла бы на помощь, но я понятия не имела, как действовать в подобной ситуации, оставалось только наблюдать. Зато вмешалась Галина. Прошу разрешения использовать стиму, обратилась она к Зару. Тот кивнул, его рок засветился, создавая вокруг нас искрящуюся завесу. Некромантка выплеснула свою силу, тёмные жгуты оплели девчонку плотно стеной в конечности и не позволяя ей обратиться. Эльф облегчённо выдохнул. Атшара продолжала выкрикивать приказы, сыпала проклятия и требовала подчинения, извивалась и скалила клыки, больше напоминая о мертве, бросающейся на еду. Она с ума сошла, спокойно уточнила Галина, приблизившись к бывшей подруге. Повернулась к эльфу. Ваше владычество, разрешите мне призвать госпожу Тьму, только она поймёт, что происходит. Госпожу Тьму? Это невозможно. Категорично заявил эльф и шарахнулся в сторону. Раз уж позволили призвать тёмную силу, почему бы не воспользоваться услугами госпожи, вздохнув, заметил единорог. Какая госпожа тьма. Ещё ни одному смертному не удавалось так запросто призывать, надменно начал ушастый, но его прервал раздавшийся сбоку смешок. Лантармида Ильер. Ты, как всегда, категоричен в вопросах тебе неподвластных. Появившаяся тень покачала головой, повернувшись к отшаре, у которой уже пена изо рта пошла, протянула руку и коснулась её головы. М-м, да. Как всё запущено. Недаром говорят, любовь толкает на безумство. Вот и пример перед вами. О чём вы? Она из-за любви собиралась меня подчинить? Удивилась я: похитить единорога, снежу себе забрать? Да, именно так. Тепло улыбнулась госпожа. Сейчас перед нами стояла красивая женщина, с которой эльф глаз не сводил. Не хотите ли поведать нам, что вы увидели, о прекраснейшая, в своей манере попросил ушастый, немного растягивая слова. Его словно подменили. Исчезли пренебрежение и надменность, появилась нечто восторженное и одухотворённое. После первого курса ребята проходили практику у драконов. Там на Илиониту обратил внимание их владыка. Нет, не как на девушку, а из-за её альдраки, существа необычного и прекрасного. Многие ведут на нее охоту, желая подчинить, поработить, привлечь в внимание. Способы разные, но всех объединяет одно желание обладать такой редкостью. Причем происходит это с подачи Владыки. Он опрометчиво пообещал место первого советника тому, кто успешно переманит Илиониту на свою сторону. Адшара давно влюблена в правителя драконов. но до сих пор она была настолько незаметной, что на нее вообще никто не смотрел, не говоря уж о провителе. Она видела студентов, слышала разговоры, и в ее голове созрел план: если заполучить сущность Л. Драки себе, внимание любимого обеспечено. Надо отдать девушке должное, план был идеален, но она не учла свойств священной долины. Умение илиониты и её друзей уходить от неприятностей, чудесного фамильяра и многого другого за что и поплатилась. Девочка, неужели думала, даже если ты проведётся, что сможешь обмануть сущность зверя своим амулетом? Да там фон был такой, что ни одно создание в здравом уме не нацепило бы на себя подобную дрянь. похиединорог и зачем понадобился? Что она собиралась сделать? Неужели ум за разум зашёл? И эта не до драконица с вампирской сущностью реально верила, что сможет похитить это прекрасное существо? Удивилась Галина, озвучив и мои мысли. Расчёт был надорги. Один приказ, и она должна была не просто похитить единорога, но и выставить себя в неприглядном свете. Госпожа Тьма повернулась ко мне. Выгнать должны были тебя. А от шара собиралась уйти вместе с тобой, якобы выказывая поддержку, чтобы по пути провести ритуал изъятия твоего зверя. Но всё пошло не по плану. Она реально глупа. Неужели за столько времени не объяснила простую истину? Друзья никогда не поверили бы в мою вину. Значит, и оставаться тут не стали бы. Да, турнир пришлось бы покинуть, но мы бы отправились домой вместе, и у отчары ничего не вышло бы. Жар матозвалась, не сдержав ненависть к твари. Такого в её планах определённо не было. Она и подумать не могла, что существует настоящая дружба. И, судя по всему, ей так и не удалось проникнуться её духом. Что взять с того, кто привык в каждом видеть врага? Покачала головой госпожа Тьма. Жаль, нельзя свернуть ей шею, я бы с радостию. Кровожадно процедила некромантка. Теперь она удостоилась укоряющего взгляда единорога, но ни чуть не пожалела о своих словах. Госпожа Тьма, а как получилось, что вы и смертная? стрял проявившее любопытство эльф. Запрокинув голову, женщина звонко и пронзительно рассмеялась, потом с теплотой посмотрела на меня, перевела взгляд на Галину, и Леонид стал проводником для своей сестры, а я? Мне понравилась чистая душа девушек, да и силы их поражает воображение. Так что мы теперь на равных. После этих слов Зар тепло оскалился, судя по довольному виду Нечто подобное он и предполагал, а эльф теперь смотрел на нас как на нечто неопознанное. Кажется, ещё немного и потянет в нашу сторону руки, чтобы лично препарировать и проверить, чего вдруг к нам такое отношение. Про драконицу на мгновение забыли, но она привлекла внимание своим рыком. Бесหนующаяся от шара, старалась избавиться от тьмы и игры злопуты эльфа. А я стояла, смотрела на неё и ничего не чувствовала. Ни жалости, ни сожаления, ни ненависти. Совсем ничего. На миг даже испугалась, что снова лишилась эмоций и чувств. Только ещё раз попасть к драконам не желала. Вряд ли удастся уйти оттуда свободной. Это мы со снежей тебя закрыли, чтобы не успела попросить снисхождения для гадины. "Тыbest станица, пожалеть у богую", припечатала Айша. "Ты ведь не поспоришь, раньше мне действительно хотелось её пожалеть. Не сейчас. Слишком много зла она причинила, но сильнее всего разозлилась из-за единорога. Это ж надо придумать похитить такого красавца. Явно на органы для зелий. Всем известно, насколько ценен рог единорога. Он дарует бессмертие. позволяет излечивать даже смертельные раны, но самое главное, как минимум втрое увеличивает потенциал мага. И что с ней теперь делать? Мы ее забираем. Судить будет Совет священной долины. Не волнуйтесь, вас и это не коснется. Мир любиво поведал эльф, на время спрятав снобизм и непримиримость к людям. Более того, остальным скажем, что одна из участниц серьезно ранена. подхватило воспаление и больше не может участвовать в игре. Насколько я знаю, у вас есть запасной. Конечно, обрадовалась за друга Галина. Он изнывает от безделья и будет счастлив проявить себя. Вроде ответственный некромант. Вот и отлично. Теперь никто не станет чинить вам препятствия на заданиях, надеюсь, и штрафные очки перестанете получать. Заркевну Его белоснежная грива красиво взметнулась, задев меня, словно приласкав и погладив. Я запустила в неё свои загрибующие ручонки. По телу прошла волна удовольствия. "Госпожа Тьма, возможно, избавить девицу от новождения", уточнил эльф, всё же они сторонники бескровного решения проблем. "Увы, тут даже я бессильна. Чернота глубоко внутри неё. К тому же гнилая. Ничего общего с моей, твой. Едва ли ни сквозь зубы процедила женщина. Всё, мне пора. Сдешняя энергетика не для меня. Человеческое обличие стало таять, превращаясь в туманную дымку и медленно растворяясь в воздухе. Эльф заворожённо наблюдал за исчезновением госпожи, потом отмир проморгался. А тебе стоит развеяться, предложил Зар. Ты же хотела полетать. Так вперёд. Здесь хорошее место, никто не увидит. Дважды предлагать не пришлось. Я передала управление телом Снеже. Галина забралась ей на спину, и мы взлетели. То как смотрел ушастый бальзамом о мыло душу. Не всё же обливать нас презрением. В его взгляде я уловила предвкушение. Наверняка в мечтах уже занял место подруги на спине моей второй сущности. Летали почти 2 часа. Я окончательно успокоилась, а Галина визжала от радости, раскинув руки. Её крики сначала немного напрягали снежу, но потом она отрешилась от лишних звуков. А я так и вовсе заняла позицию наблюдателя. И единорог следил за нами снизу. Было так здорово ловить потоки воздуха, совершать пиероэты, магически поддерживая наездницу. Прекрасные ощущения. В такой момент мы со Снежей слились сознание, и не разграничивая, где она, где я, просто почувствовала, что это мое тело зверя, это я ловлю потоки воздуха и плавно машу крыльями. Удовольствие захлестнуло с головой. Хотелось кричать, как недавно Галина, едва сдержалась. Летала бы ещё и летала, но пришлось спускаться. От души поблагодарив мудрого зверя за доставленное наслаждение, обняла его и почувствовала тёплую волну нежности. Собралась уже повернуть к дереву дома, но меня внезапно остановили. Эль, возьми, тебе пригодится. На кончике рога блеснуло простенькое, незаметное колечко. В последнее время у меня выработался рефлекс на всякого рода драгоценности, и я машинально спрятала руки за спину. Геди на рог усмехнулся, нисколько не обидевшись. Я успела рассказать ему о манёврах драконов и аллов. Вместо возмущения: "Вы когда-нибудь слышали, как хохочут лошади?" "Нет?" Вот и для меня это было шоком. Галина и вовсе присела, решив не отсвечивать. Вдруг белоснежный красавец сошёл с ума. Вряд ли, конечно, но и такую возможность исключать не стоит. Представляю, как тебя достали, желая получить в постоянное пользование. Но на мой счётцы не переживай. И это колечко вызова. Стоит повернуть его на пальце и позвать меня мысленно, тут же окажусь рядом. А зачем оно мне? Я в любой момент могу прийти сюда. Ты ведь чувствуешь моё приближение. Бери. Сама потом поймёшь, зачем. О, вы я сообщить не могу. Это ни к чему меня не обяжет. Всё ещё с сомнением уточнила и получила уверенный кивок. Вздох облегчения прозвучал, наверное, слишком громко, вызвав ещё один приступ смеха у единорога. Но украшение я приняла и надела на палец. Колечко приняло нужный размер и исчезло чужого взгляда. Можно возвращаться. Надо рассказать ребятам, что мы лишились одного из членов команды. Думаю, информация их порадует. В последнее время все настороженно относились к Ачаре. А ксйеру она с самого начала не нравилась. Одна во не понимала, почему сама не могу рассмотреть настоящую суть тех, кто оказывается со мной рядом. Неужели настолько не разбираюсь в людях? Но ведь смогла сблизиться с товарищами и ни разу не пожалела о нашей дружбе. Так что это? Редкие всплески веры в тех, кто этого не заслуживает, или желание чего-то большего? Не знаю. Для себя решила, что никого больше не примем в нашу компанию. Мысли об Адшаре, немного смазавшиеся после полета, вернулись с новой силой, словно понимая, о чем я думаю. Подруга не разговаривала и размышлять не мешала ей и самой не по себе после увиденного. Так что в дом мы вернулись немного подавленные. Не каждый день тебя предают и пытаются подчинить. Несмотря на осведомлённость, я всё равно оказалась не готовой к такому повороту. В имперасса давно сошла с ума на почве влюблённости во владыку драконов, а никто этого не заметил. Но с другой стороны, мы и не заподозрили её и в принадлежности к драконам, а она умело скрывала свою чешуйчатую сущность. Подозревали, конечно, но сколько друзья не проверяли её, ничего не ощутили. Леф и первым заметил моё состояние. Не успели мы появиться в гостиной, как наш проницательный ветерок утратил весёлость и поинтересовался, привлекая внимание остальных. Илька, Галина, что случилось? На вас напали? Не смогли полетать? Кто-то приставал? Нет, всё нормально. На нас не нападали, полетали просто прекрасно. Приставать никто не рискнул бы. Последовательно ответила на вопросы парня, а где от шара, спросила Эйлера, девушка из второй команды. Мы с некроманткой устроились за столом. Глянула на сестру, предлагая ей рассказать, но та поджала губы впервые, сделав вид, что не понимает намёков. Она была слишком зла и боялась сорваться, выпустить свою тьму. Да, вампирша смогла довести Галину до подобного состояния, но больше всего её злило не то, что драконица пыталась напасть на нас, а то, что пропустила столько черноты в этой девице. И сейчас корила себя за то, что подвергла нашей жизни опасности. Пришлось самой поведать о произошедшем на встрече с Заром. После моего детального рассказа в шоке были не только друзья, Пришли в ужас и студенты из других команд. Один из драконов его вовсе полыхнул глазами, стиснул кулаки и процидил: "Эта идиотка должна была всего лишь подкинуть брачный гарнитур, скрытый под иллюзией кулона Савразара, а попутно помочь нам выиграть". Такой уговор был между нами. Я её узнал и признаться, шантажировал, как не распознал её настоящую сущность. Мой просчёт Теперь корю себя за это. Да, каюсь. Всё было решено заранее, роли распределены, но никто из нас не ожидал, что она решится на такое. Ох, как разозлился Ксиер. Думала, заморозит чешуйчатого на месте, но я, будто выплеснув весь негатив и переживания, махнула рукой и устало сказала Ледешке: "Оставь его. В конце концов, они затем и явились в академию, чтобы перетянуть на свою сторону Снежу. Только ни у кого ничего не получится. И ваши брачные перстни, аживельье браслеты не помогут. Снежа не просто дракон, она ещё и Аалара. Её невозможно принудить или обманом заставить выйти замуж. Даже если кому-то из вас и удастся кольцевать или обраслетьить нас с ней, благословения богов вы не получите. Лишь беду накликаете на себя. Даже пожалела, что не сказала об этом сразу, а сами гости явно не в курсе. Это как? А шарашано возрился на меня Алр, а драконы потрясенно молчали. Моя алдрака не подчиняется вашим родовым атрибутам. А принудительный брак высшие силы не благословлят без нашего на то желания. Я это узнала недавно. Сама Снежа рассказала, когда её перестали забавлять мои шараханья от любых украшений. Парни смотрели на меня со смесью удивления и сожаления и вроде начали верить, хотя некоторые ещё сомневались. Но всем новость не нравилась. То есть тебя охраняют боги. Осторожно спросил Мираж, один из аллов. Скорее пытаются снова втянуть в свои аферы. Любят они пошутить, считая, что так скроют свои ошибки. Если где-то намечается игра высших сущностей, будьте уверены, я и моя команда обязательно окажемся втянутой. Нас словно испытывают на прочность, проверяют сплочённость, дружескую поддержку и силу духа. Такое уже было и не раз. И что-то мне подсказывает, боги не успокоятся. Им скучно. И они нашли себе удобный объект для развлечений. С тобой опасно находиться рядом, покачала головой девушка из восьмой команды. Смотрела она настороженно. Видно было, я ей не нравлюсь. Причины понятные дело, она не озвучивала, а я и не интересовалась. И так несложно догадаться, что ей приглянулся кто-то из нашей команды, наверняка Ксир. А в его невнимании к другим девчонкам все почему-то винили меня. Я и не отрицаю. Но за почти три года мы привыкли. Наша дружба прошла немало испытаний на прочность. И как оно? Робко заинтересовался скромный паренек из второй команды. Его внешность совершенно не соответствовала огромному резерву опыта и навыков. Я поражалась тому, насколько парнишка силён и как здорово владеет заклинаниями. Чудесно. Не надо ходить и оглядываться, можно расслабиться, если тебе плохо. Ты знаешь, что есть кому поддержать и помочь свернуть горы, было бы желание, вещала я вдохновенно. До меня донеслись вздохи сожаления. Да не всем дано иметь чудесных друзей. Когда вернулись Раэро с Решаном, повторил и рассказ им. Вспыльчивая воительница вознамерилась отыскать отшару и открутить ей голову, мы с Галиной еле сдержали кровожадный порыв, убедив в невозможности проникновения в казематы эльфов. Да и думать стоило о другом. Утром нас ожидало необычное испытание. Словно в насмешку нам предстояло проверить единство команды. В нашем случае проверку на дружбу. Соперники из других команд изображали демонов и искусителей, на шептывали гадости, причем так искренне и убедительно, что слабый духом точно бы не смог противиться и поверил. Меня убеждали, что за спиной плетется заговор с целью подчинения моего зверя и получения благ за счет отца. Я поражалась осведомлённости тех, кто пытался настроить меня против друзей, и фантазии искусителя, но в конце концов не выдержала. Надоело слушать гадости о друзьях. Не верю. Лучше присмотреть к тем, кто окружает тебя, и не переноси свои страхи на других. Это твой внутренний кошмар. Что тебя предадут, используют, а потом забудут? Мне это не грозит. Мы слишком многое прошли вместе, чтобы сомневаться друг в друге, так что не теряй времени, бесполезно. Я первый смогла дать отпор убедительному искусителю. Это был один из членов команды института иллюзий, но обмануть меня он не смог. Им зачитали одно поражение, а мне на мик стало неприятно, ведь скоро предстояло поменяться местами и вызывать сомнения должны будем мы. Роль мне притила, но возможности отказаться нет. Не волнуйся, если попадутся дружные ребята, особо напрягаться не будем. Но если отыщим фальшь, сделаем всё, чтобы или укрепить дружбу, или вывести лицемеров на чистую воду. Им же самим это поможет избежать нежелательных последствий в будущем. Подбодрила Айша. Тур оказался долгим, тянулся до самого вечера. В итоге мне удалось кое-кому открыть глаза на лицемерие, зависть и неверность некоторых личностей из разряда приятелей. Мне помогали Гарат и вторая сущность, как никто другой, видевшие в душах смертных то, что они пытаются скрыть. И наоборот, сплотить две команды, ощутив их острое желание во что бы то ни стало не поддаваться на наши провокации. осознав силу и сплоченность ребят, немного исказила задание, чтобы остаться в выигрыше. Члены жюри были приятно поражены фантазией, с какой мы обыграли нашу миссию. Порадовало, что никто из нас не купился на наговоры. Мы единственные, кто не усомнился в членах команды и в нашей дружбе, и ожидаемо получили самый высокий балл. Правда, присудили его не сразу. Члены жюри долго совещались, спорили, ведь фактически мы нарушили инструкции, и прежде чем озвучить своё решение, поинтересовались, почему мы это сделали. Ксьер ответил за всех, прекрасно зная, что наши мнения сходятся. Да, мы немного отошли от правил, но в самом начале турнира вы сами сказали, что Мак не просто владеет даром, он защитник. тот, кто должен оберегать людей, и упреждать подлость и мерзость. В данном задании, простите, конечно, мы усмотрели именно это. Поэтому и решили проявить креатив. Если мы не справились, что ж, так тому и быть. Но я считаю, что многим наши действия помогли разобраться не только в себе, но и в тех, кто рядом. Голос нашего капитана разносился далеко вокруг. Парни слушали едва ли не затаив дыхание. Стоило ему замолчать, толпа гостей на трибунах взревела, и это решило все вопросы. Больше жюри не сомневалось, учитывая улыбки на их лицах. Зато другие команды смотрели на нас волком, они-то и не подумали, что так можно. Победу мы разделили с амазонками. Девчонки оказались уверенными в себе и в прочных отношениях в команде. Правда, позже мы узнали, что их уверенность основывалась на клятве которую даёт каждый, поступая в военную женскую академию. После этого тура нас покинули три команды. Ладно бы повелись на провокацию 1-2, но пусть трое участников, но восемь из десяти, а какой сплочённости может идти речь? До конца турнира осталось 5 дней, 5 заданий, а команд ещё 18. Интересно, как станут выбывать остальные? Но больше всего беспокоили следующие туры. Судя по всему, распорядители ужесточат условия, чтобы проверить уровень не только силы, но и мастерства. До сих пор нас не проверяли как воинов или наёмников, и как мы поведём себя на пересечённой местности. Как чувствовала, задание следующего тура что-то типа местной игры в войну. Участники должны были отстоять закреплённую за ними территорию. вленить как можно больше врагов, заключить мирные договоры и по возможности получить контрибуцию, то есть остаться в выигрыше от исхода войны. Е2 объявили начало. Ксьер разложил на столе карту и стал рисовать значки. Они были разными. Заметив интерес и недоумение, Лидышка объяснил: "Перевёрнутые руны обозначают тех, с кем можно договориться без силовых приёмов". Они могут стать союзниками. Вот эти кривые руны указывают на непримиримых врагов, которых необходимо номинально уничтожить. На сделку они не пойдут. Красные точки, наблюдатели и шакалы либо выдадут, либо будут действовать из под тишка, чтобы отобрать у победителей завоеванное, дождавшись, пока те обессилят. Ненавижу таких, но избавить и мирать них не получится. Подобные личности всегда были, есть и будут. Начнём с амазонок. Они наши главные противницы. Отправленная на разведку Айша вернулась быстро, причём весьма довольная. И мы узнали, что девчонки не просто хитры, но и не чураются подлых приёмов. У трёх из десяти пантера заметила фамильяров, как и моя Гарата, скрытых от чужих глаз. Один из фамильяров огромный паук. через паутину, воздействующей на окружающих. Таким образом, амазонки успели добиться мирных договоров уже с двумя командами. Но ну, Аиша нагло ими воспользовалась, немного подправив текст соглашений и ещё и в союзницы амазонок записала. Наверняка их капитан сейчас злится. Внушение спало, а перед ней подписанный договор. Хихикнула пантера. Затем к врагам мы отправили Айшу и Суслика Хорша вдвоём. Они прекрасно справились с задачей, притащив нам пятерых языков из разных команд. И мы выпытали у них, что затеяли их собратья. Выяснили, что на нас и на Ведьм решили натравить у мертвей. На войне все средства хороши. Наши тёмные друзья в предвкушении потирали руки. объединив усилия, некроманты перехватили нити управления поднятыми и отправили их обратно. Враги ловушку не распознали и вскоре в неё попались. Итак, минус 4 команды недругов над нами засверкал серебристый идельвейс, означавший почти бескровную победу. На удивление, инкубы нас опережали. Они действовали нестандартно. не только применяя свою природную магию очарования, но и умело ведя переговоры. Посечка у них вышла только с нами и с амазонками. Не поддавшись на магию парней, и мы, и воительницы решили принять бой. Начали сражение мы, потом в бой вступили амазонки. Будучи союзниками, совместными усилиями смогли инкубов победить, но не обошлось и без ран. У нас пострадали трое, в том числе я. Зачарованный клинок пробил плечо. Зато какую неимоверную радость испытали, когда всё закончилось. По результатам этого тура мы оказались в тройке лучших. Надменные эльфийские целители влили в пострадавших обезболивающую и улучшающую регенерацию настойку. И часа через 3 мы были как новенькие и с полным резервом. Друзья были счастливы, загадывать не хотелось, но у нас имелись все шансы на победу. Об этом сказал Изар, когда поздно вечером я доползла до него, желая пообщаться и узнать о судьбе от шары. Какой бы подлой она ни была, но несколько месяцев считалась нашей подругой, и мне было любопытно узнать, как она и что решил совет долины. Она у драконов. Их владыка присутствовал на суде и пообещал придумать самое строгое наказание. Смертная казнь у них не предусмотрена, поэтому, учитывая её смешанную кровь и большой резерв, её выдадут замуж. Отныне у неё одна задача воспроизведение сильного потомства, будущих воинов смесков. Из них получаются отменные наёмники. А что с разумом? Вдруг она сбежит и возьмётся за старое, ведь она озлоблена, во всех видит врагов, уточнила на всякий случай. С ней поработали лучшие менталисты из эльфов и драконов. Даже дар прорицателя будет работать не спонтанно, лишь в определённые моменты, пояснил единорог. А память о вас стёрли напрочь, утешил Вернувшись, передала друзьям слова единорога: можно спать спокойно и не волноваться о кинжале в спину. На следующий день распорядитель турнира предложил каждой команде выбрать двоих, кому предстояло отстаивать её честь. На моём пальце вдруг нагрелось колечко, подаренное Зарамом. Не задумываясь, схватила за руку Ксьера и вышла вперёд, ничего не успев объяснить. Друзья не задали ни единого вопроса. Вот что значит полное доверие. Когда все команды определились, Ушастый с предвкушением осколился и выдал задание на сегодняшние испытания. Участникам надлежит договориться с хозяевами священной долины. Кто сможет оседлать Пегаса или единорога, получит высший бал. Кто сможет доставить их сюда, тоже будут поощрены. Тем, кто не справится, придётся нас покинуть. Мак должен уметь всё, в том числе договариваться с редкими существами, какими бы страптивыми они ни были. Эльф замолчал, а студенты тут же разбежались по территории, мы тоже отошли в сторонку, и Ксьер уточнил: "План есть. И как ты узнала, что именно нам надлежит участвовать? Может, Алр быстрее уговорил бы Пегаса?" У них это в крови, со всеми договариваться. Кольцо подсказала. Только надо узнать, откуда Зар узнал об испытании. Не зря же он вручил мне его. Лидышка замолчал. Вот за что его люблю. Он сходу принимает любые объяснения, не вдаваясь в подробности и не задавая глупых вопросов. Благодарно улыбнувшись, круто нула кольцо на пальце и мысленно позвала единорога. Зверь появился передо мной уже через пару секунд. Ксиер потрясённо выдохнул, а я попросила мудрого хозяина долины: "Зар, можешь показать нам крылатых коней? Ты ведь заранее знала задание, да?" "Конечно, многие из них я и составлял", заявил он с гордостью. "Пегас тебя уже ожидает", кивнул он Ксиеру. Слова единорога вызвали потрясение, парень такого не ожидал. но не сдержал широкой счастливой улыбки и идти никуда не пришлось крылатый красавец возник перед ксиером они несколько мгновений смотрели друг другу в глаза а потом оба засветились даже зар был ошеломлён пегас фамильяр такого за всю историю долины не случалось на грани слышимости проворчал единорог а я улыбалась в виде искреннюю радость на лице друга. Давно его таким не видела. На миг возникла надежда о его полном к нам возвращении. Пегас заржал и уткнулся мордой в плечо Лидышки, пока тот поглаживал волнистую гриву. Времени было мало, пришлось отложить проявление нежности на потом. Наш капитан вскочил на спину Крылатова, а мне прилетело высочайшее дозволение устроится на спине Загра. Когда мы появились перед членами жюри, над ареной повисла тишина. Все будто дышать перестали. Ну как же, Зар, хозяин священной долины, к нему даже эльфы боялись лишний раз без надобности подходить. А тут какая-то студентка не просто привела мудрого красавца, ещё и оседлала. Наверняка померк ему шастах и я совершила святотатство или Кашунство! Чего притихли? Ихидно фыркнул Зар. Потрясены? Понимаю. Я вас еще больше огорожу. Наш и Гарус. Фамильяр этого достойного во всех отношениях юноши. И из них выйдет отличная пара. Несколько зрителей упали в обморок. Члены жюри побледнели, а кто и позеленел от радости, наверное. Но как бы эльфы ни злились, как бы ни пытались обвинить в кощунстве, ничего не оставалось, кроме как отдать нам полную и безоговорочную победу. Она и решила дальнейший исход турнира. Ни одна команда при всём желании не смогла бы нас обогнать. Догнать, возможно, но на этом и всё. Помимо нас, с заданием справились 6 команд. Столько и осталось на последние 3 испытания. Семёрку затисались и главные наши соперники амазонки и инкубы, а также весьма изобретательные ведьмы, вместе с нами получившие высший балл. Правда, нам начислили дополнительные очки за фамильяра Ксиера и мою дружбу с Заром. Нечестно? Может быть, но совесть в этот момент спала безпробудным сном. Минута славы закончилась. Мы возвращались к нашему дому-дереву, когда путь преградили воинственно настроенные боевые маги из университета искнового дела. Все высокие, но слишком перекачанные. Смотреть на них было неприятно. Вперёд выступил, э, выступила девушка. Хотя это мужи подобное нечто назвать девчонкой язык не поворачивался. На завтрашнем состязании отдадите победу нам, приказала девица. От подобной наглости меня перекосило. Но в разговор, вопреки ожиданиям, вступил не ксир, а мир. Он медленно вышел вперед, скрестил руки на груди, окинул боевиков пренебрежительным взглядом, после чего холодно и властно уточнил: А если мы откажемся? Впрочем, какое если? Мы в любом случае откажемся. Тогда пожалеете. Мы сильнее и намного лучше обучены. А Пафос это сколько аж зубы свело. Серьезно? Вы в этом уверены? С издевкой протянул Леви. Все озорство и веселье с него слетело, и юноша предстал опасным противником, от которого исходила угроза. Ни разу не видела его таким. Он умело скрывал свою хищную натуру. Зато теперь я могла понять, почему к нему девчонки липнут. пани любят плохих мальчиков. А ещё получила ответ на вопрос, каким образом наш вечно спорящий друг выигрывал на дуэлях. "На желаете убедиться?" извольте пробасил один из парней с нулевым интеллектом на лице. "И за какие заслуги его вообще взяли на турнир? Не знаю, что они собирались сделать, но в этот момент сбоку раздался недовольный рык привыкшего повелевать человека. Миран Стаутар Адетросмайера и Тевит Аргоне из Дома Триан, бывики, глянув на реакцию Мира, по его вмигскривившемуся лицу, безошибочно определили обладателя имени и разом сдулись. Одно дело угрожать обычным соперникам и совсем другое наследному принцу. Сам он едва не сжался от окрика, И мы с Галиной поспешили взять его за руки, выражая поддержку. Кто вообще впустил гостя на территорию участников, никому не обращаясь, протянул Аришан. И это запрещено. К сожалению, для власти мусхих запретов не существует. Я за совразаром едва слышно прошептала Айша. А я смотрела на отца Мира и поражалась, насколько молодо тут выглядит. не знала бы, что отец, решила бы, что это старший брат. Они похожи, и на первый взгляд казалось, что разница в лет 5. Правитель явился в компании владыки, явно недовольного подобным раскладом. На нас король не смотрел, гневным взглядом сверлил дырки в сыне. Что ты здесь делаешь? Ты понимаешь, что сорвал подписание мирного договора с орками? Но они любезно согласились подождать, пока мы отыщим блудного принца. Сегодня же отправляешься домой. Вам придётся долго ждать, потому что Миранстаутар Адетросмаера и Тевит Аргони Аздоматриан является студентом академии, и пока он не закончит обучение, а это произойдёт только через 4 года. Ни о какой свадьбе не может быть и речи. Бластный голос демона, казалось, пронёсся над всей долиной. Вы соображаете, с кем разговариваете? разозлился король. Боюсь, это вы слабо представляете, с кем имеете дело, обманчиво спокойно заявил ректор. вам показать указ, подписанный всеми империями и королевствами. Он, наследный принц, ему не место среди этого сброда, презрительно бросил монарх. Я так понимаю, сбродом вы назвали моих дочерей и их друзей. Так же я была рада видеть отца. Не знала, что он здесь. Оказалось, первый советник сопровождал его величество на турнир. Герцек Дорге король немного забавил тон, осмотрел нас, перевёл взгляд на папу и весь гнев обратил на застывших боевиков. Это тоже ваши друзья, ни в коем случае. Они всего лишь пытались угрожать лучшей команде нашей академии, но не вышло. Мы не прониклись, отмахнулся Мир. Он уже пришёл в себя, чувствуя не только нашу поддержку, но и демона Что здесь происходит? Перед нами возникли зар с Игарусом, а на плечо мира вскарабкался воинственный суслик. Кто позволил нарушать правила? Почему на территории участника в гости? Зар, это отец мира. Явился, чтобы забрать нашего друга, но отдавать его никто не планирует. Мы просто разойдемся в разные стороны и отправимся отдыхать. Заметила Ямер любива. машинально поглаживая гриву единорога. Да-да, уже уходим, заторопился владыка. Все заметили искры, сыпавшиеся с хозяина долины. Меня они будто обтекали, но, падая на землю, шипели, сжигая травинки. Мущину удалились, почему к сбежали и боевики, но что-то подсказывало, что они не успокоятся и нас ожидают неприятности. И если будет боевой этап, Хотя я не сомневалась, что он будет, на магический потенциал нас проверяли, значит, должны и на боёвку проверить. Лефи всю дорогу возмущался наглостью соперников, ему вторили Аришан и Савр, даже Кроди поддакивал, а он у нас самый спокойный. И только Мир задумчиво смотрел перед собой, Доксиер с маской ледяной невозмутимости что-то решал в уме. После плотного ужина мы разошлись по комнатам. Меня клонило в сон, сказывались напряжение и волнение последних дней, и вроде мы окончательно выбились в лидеры, но за три конкурса многое может измениться. Внутреннее чутье подсказывало, что боевики способны устроить подлость для нашей дисквалификации, и нам стоит быть в тройне осторожными. Утром проснулась рано, от волнения сон сбежал от меня с первыми лучами солнца. Я же говорила, что моя интуиция никогда не подводит. Вот и нашлось ещё одно подтверждение. Сегодняшний тур поединки. Сначала один на один с оружием без применения магии, потом групповой, но с магией и оружием. Нам выпало сражаться с боевиками, и в паре с Ксеером та самая мужеподобная девица вдруг схватилась за горло и засипела. Что прикажет хозяин? Вот сволочь. Решила устроить показуху, обвинив Лидышку в магии и принуждении. Да я своими руками готова ее порвать. К нам приблизились члены комиссии. Мне в руку лег кристалл от Айши, а в голове раздался ее шепот: "Скажи, тут все записано в магическом зрении". Прежде чем успела вмешаться, боевики стали на перебой кричать о дисквалификации за применение запрещенной магии. И пока нам заочно не вынесли приговор, который перечеркнёт все наши победы, спешно взяла ситуацию в свои руки. Уважаемые члены жюри, обратила на себя внимание. После вчерашнего инцидента мы решили подстраховаться, прекрасно зная подлую натуру не слишком умных бойцов. В общем, здесь запись поединка в магическом зрении. Убедитесь сами, что наш капитан никаких чар, тем более принуждения не кидал на эту угонью. Девица бросилась на меня. Главно уйдя от атаки, не отказала себе в удовольствии выпустить в неё своё первое изобретение. Оно заставило боевичку отлететь на добрых 5 м. Товарищи поднимали её всей командой. Тем временем члены жюри активировали кристалл, и мы все увидели, как один из соперников бросает на свою подругу чары принуждения, вплетая в них ауру Ксиера. Видимо, вчера смогли немного урвать. Боевикам за подлость поставили минус, но из игры не выгнали. Однако теперь все поединки проходили с записью. Гости на трибунах посчитали это несправедливостью и голдели недовольные таким решением, но жюри было непреклонно. В единоличных схватках наша команда получила всего 10 баллов из 20. Зато командный бой впечатлил всех. Мы использовали наше совместное заклинание, придуманное перед турниром, благодаря чему общий результат возрос до 30 баллов. Боевики получили 20, хотя могли выйти вровень с нами, если бы с них не сняли штрафные очки. Ведь мы удивили. Они использовали силу природы и скрытых до поры до времени фамильяров. Нет, это не запрещалось, напротив, приветствовалось. А инкубы в этом рауде потерпели полный фиаско, как в единоличных боях, так и в командном. Не повезло. Войны из них никакие. Победителями стали амазонки, получившие высший балл 50. Мало того, что показали себя отменными воительницами в спаррингах, так и командная работа оказалась на высоте. Дополнительные очки они получили за мастерство. Их прыжки с переворотами заставляли восхищённо наблюдать за ними всех собравшихся. По итогам состязаний осталось 4 команды: мы, амазонки, ведьмы и боевики, и всего 2 тура. Тут-то на меня и накатило беспокойство. Я волновалась, подозревая, что настоящая игра только началась. И не ошиблась. Нас никто не трогал. И не задевал. Мы спокойно провели вечер и ночь, но ощущение тревоги усиливалось и не только у меня. Некроманты дёргались, с Ксиера слетела маска ледышки, даже ему сложно было держать себя в руках. Да что с вами, удивился слишком спокойный мир. Мы столько этапов прошли, а когда до конца всего два шага, вы сами не свои. Завтра должно что-то случиться, выдохнула, посмотрев на Ксиера. Он молчике внул. Надеюсь, справимся со всем, что на нас свалится. Куда же мы денемся? небрежно бросил принц. Ему наше волнение не передалось, и это радовало, хоть кто-то останется адекватным и рассудительным. А утром владыка сообщил нам детали следующего тура. Это конкурс фамильяров и их взаимодействия с магами. У кого их нет, придётся обходиться своими силами, но предупреждаю, это сложно. Сейчас каждый из вас должен представить питомца. Начнём с медведь. Напомню, они на четвёртом месте. Рядом с десятком девушек появились три кошки, сова, две мыши, снежный барс, филин, волк и дракончик. Толпа взревела, ведьмы разом только за своих фамильяров получили 10 баллов. У боевиков оказалось пять фамильяров: крыса, собака, лев, мышь и сокол. При сравнении их силы Команда тоже получила свою десятку. Амазонки в очередной раз удивили. У девяти девушек в фамилярах ходили чёрные степные коты, и только у капитана их команды паук. Когда он возник за её спиной, размахивая восемью клешнями, некоторые зрители взвизгнули. Я могла их понять, самой неприятно смотреть на ужасное создание. Пусть пауков я не боялась, но от годливости избавиться не могла. Амазонки получили 25 баллов, потому что сила одного степного кота превосходила пятерых фамильяров ведьм. Когда появились мы на трибунах повисла тишина. С услика мира уже многие видели, как и Пегаса Ксиера, но стоило появиться моей пантере, вокруг раздался слаженный вдох, а у жюри возникла небольшая заминка. К нам спустился Савразар, указав на Айшу, спокойно заявил: "Гарата, элементаль четырёх стихий, одна способна уничтожить целый полк воинственно настроенных бойцов. По силе ей нет равных, даже без учёта Пегаса и Суслика. Одна пантера стоит всех фамильяров вместе взятых". Остальные участники слажено заскрепели зубами. Прямо музыка для души. Особенно вызврились амазонки. Они то считали, что у них нет соперников. Да, степные коты, сородичи Айши, но они владели одной, максимум двумя стихиями. В бою моя питомица могла бы уложить как минимум четверых котов, поэтому у судей возникла заминка. Посовещавшись, нам добавили двадцать пять баллов. Пусть у нас всего три фамильяра, зато какие! А потом началось состязание. Питомцы должны были открыть под пространство, где командам предстояло сразиться между собой. Магическая и физическая сила основной показатель турнира, плюс хитрость и сноровка. Я сразу ощутила подвох, но всё оказалось данельзе прозаично. Нас всеми доступными способами решили вывести из игры. И когда только успели договориться, Наверняка еще вчера, не даром у нас появилось плохое предчувствие. Да и слова ректора по поводу питомицы задели за живое. Вот и решили испытать ее в действии. Нас забросило в ущелье. Местность открытая, спрятаться негде, судя по тому, что мы оказались внизу. У остальных позиция более выигрышная, а они сверху и явно попытаются объединиться, чтобы вывести нас из строя. Уверен, на такая диспозиция не обошлась без чужого вмешательства. Кто-то из судей явно благоволит боевикам. Меня охватила злость. Айшон, разведку, а мы с Игарусом облетим сбоку, попробую повесить невидимость. Приготовьте щиты и боевое заклинание, на нас вот-вот нападут, дал наставление Ксиер. Не успела Айша исчезнуть, а капитан подняться в воздух, Как на нас со всех сторон обрушились ледяные и огненные стрелы, вздыбилась земля, посыпались камни. Ведьмы действовали решительно, но бестолково. С ними прекрасно сработало зеркалька. Но когда им на помощь пришли боиевики, стало сложнее. Аришан накинул невидимость на себя и Мира, поднял его в воздух и полетел в тыл соперников. Слажено ударив в спину врага, вывели из строя трёх ведьм и пару боевиков. Сверху раздался крик, я заметила две вспышки. Наверняка пантера постаралась. Значит, амазонки лишились двоих. Кому-то из нападавших удалось достать Кроди и Савра. Почувствовав потерю, Галина разозлилась. С её рук сорвались тёмные жгуты и устремились к особо ретивой ведьме, чьи заклинания легко проходили сквозь наши щиты. Достала А с ней еще одну ведьму и боевика. А потом стало жарко, мы не успевали отражать нападки, кажется, и у ксюера возникли неприятности. Взлетев в воздух, с командовала: всем приготовиться, у вас будет ровно минута, чтобы обезвредить противника. И если боевики захохотали, не поверив моим словам, то друзья прекрасно поняли, я выпустила своих ежиков. Музыка сирен обездвижила всех, кроме нас. Минуты вполне хватило, чтобы связать ведьм и боевиков, после чего я слевитировала наверх. Там Гарата вела бой с котами, а Ксиер с амазонками. Вдруг был ранен, его атаковали сразу 4 девицы. Даже раздумывать не стало, мгновенно выпустила ёжиков. Коты взревели, амазонки зависли. Связали и их. На этом сражение закончилось. Победу мы разделили с амазонками, получившими дополнительные баллы за свои немыслимые трюки. Но отпускать нас не собирались. Со своих мест поднялись председатель жюри и глава патентной комиссии, которого пригласился в разар. Леди Дорги не продемонстрирует нам, что это было. Улыбаясь, попросил уже знакомый мужчина Моё новое изобретение. Правда, в других мирах работает по-разному, но суть одна. Выкроить минуту времени, чтобы покончить с противником. Мне пришлось его немного модифицировать под турнир, чтобы никому не причинить вреда, хотя на самом деле это смертоносное заклинание с ловушкой. Я создала ещё пару ёжиков и выпустила в небо. Привычные ужи чары сирен, но потом из шаров выскочили ледяные иглы, стреляющие огнём. Указав на них, детально пояснила изменения в заклинании. Для использования на соревнованиях убрала обойную силу, оставила завораживающую и обездвиживающую. Никого калечить и убивать я не планировала. Это был фурор, а самое главное безоговорочная победа. За моё изобретение команде начислили дополнительные 20 баллов. Однако жюри вновь что-то обсуждало, а мы не понимали, к чему всё это. Вердикта судей ждали долгие полчаса. На этот раз поднялся молодой человек, приглашённый со стороны как независимый судья. Дорогие гости и участники турнира, мы посовещались и пришли к решению. Завтрашние состязания Не состоится. Если раньше оно могло бы сдвинуть чашу весов и поднять одну из команд на ступень выше, то сейчас мнение однозначное: обогнать фаворитов не удастся никому, особенно в свете представленной новинки. Их даже догнать не под силу. Второе место заслужили наши прекрасные воительницы, отстав от победителей на двадцать восемь баллов. У них тоже огромный отрыв от остальных участников. Академия колдовства и природных чар по очкам разделила третье место с Академией Сыска. Можно было, конечно, провести между ними соревнование, но мы думаем, что результат не изменится. Набрать 18 очков до второго места вряд ли получится. Значит, результат можно оставить таким. Ведь мы ликовали Боевики кривились амазонки. Выражение их лиц было трудно расшифровать, но особой радости я не заметила. Девчонки явно нацеливались на первое место, от того и злелись. А мы? Хотелось кричать и пищать от восторга, но здесь это, к сожалению, не принято, и мы сдерживали эмоции. Отдушенной стала искренняя и светлая улыбка Ксеира. Это хороший показатель. За последние дни он уже несколько раз демонстрировал непритворную радость. Неужели наш друг вернётся к нам? Переглянулись с Галиной и Раерой. Девчонки затаили дыхание, боясь поверить в увиденное. Но лидышка не был бы собой, если бы не обломал наши фантазии. Склонившись к Раере, стоявшей ближе всех к нему, прошептал: Не обольщайтесь, мы всего лишь команда, которая получила заслуженную победу. В академии все вернется на круги свои. Ну ты засранец! Не выдержала ни кромандка и отвернулась. А меня будто под дых ударили. Получается друга снова нет? И как его вернуть? Мыслей не было. А ведь он скоро оканчивает учебу и наши пути разойдутся. Глаза защипало, но я растянула губы в улыбке, чтобы никто не видел, насколько мне паршиво. Выслушав поздравления и объявление о завтрашнем награждении и банкете, мы разошлись. Друзья отправились в дом, а я побрела искать Зара. Он мудрый, вдруг что посоветует. Единорог, заметив бродящую без настроения меня, дождался, пока приближусь, и не сдержал возгласа удивления. Моя юная леди, с чем связана твоя тоска? Вы же победили. Я думал, вы веселитесь, отмечаете. Сегодня нельзя грустить, особенно учитывая, что именно ты стала гвоздем программы и принесла команде заслуженную победу. А я не могла сдерживаться, и слёзы градом потекли по щекам. Сама не заметила, как всё выложила зару и о своей любви и о поддержке к Сьеро А потом его уходе из-за морозки, о его сказанных недавно словах, о сомнениях и переживаниях Единорог слушал внимательно, а узнав, что Ледышка феникс, восставший из пепла, выдохнул. Элеонита, признаться, я поражен уже тем, что вы сотворили невозможное. После перерождения у фениксов исчезают не только чувства и эмоции, но и привязка и память. А ваш друг не просто вас помнит, он активно помогает. Победа и его заслуга как отличного организатора. Тебе предстоит набраться терпения, чтобы он снова относился к тебе как раньше. Не форсируй события, только всё усложнишь. Запасись терпением и постарайся закрыть свои чувства на замок. Это ощутимый минус, потому что он как импат Будет старанница тебя, если почувствует твою любовь. Паровна душая подстегнёт завоевать и покорить. Я сознавала слова единорога, потому что и сама думала примерно так же. Но кто бы знал, насколько это сложно. Практически невозможно, но я сильная, должна справиться, если хочу вернуть своего Ксиера. Главное успеть это сделать до его выпуска из академии, потому что потом Мы можем больше и не встретиться. Спасибо, Захар. Твоя мудрость неоспорима. Постараюсь сделать, как ты говоришь. Обняв белоснежного красавца, отправилась в выделенный нам домик, но далеко отойти не успела, передо мной появился владыка. Его глаза горели в предвкушении, и я вспомнила о своём обещании. Да и мне самой полёт был необходим, чтобы проветрить голову. Улыбнувшись эльфу, обратилась и помогла забраться себе на спину. А потом мы взлетели. И меня охватили восторженные эмоции ушастова. Не видя его лица, прекрасно ощущала его эйфорию. Ему определённо нравилось летать. Если бы не их эльфийская сдержанность, кричал бы от радости похлеще Галины. В небе мы находились несколько часов. Я слилась сознанием со Снежей и получала такое же удовольствие от полета. Подпитываемая эмоциями Владыки, наконец успокоилась и, приземлившись и выслушав его благодарность, отправилась домой. Там уже во всю ушло празднование победы. Две другие наши команды, несмотря на то, что выбыли много раньше, искренне радовались за нас. Даже драконы сейчас казались не такими засранцами. Мы прекрасно провели вечеры и часть ночи, благо нам позволили выспаться до обеда. Потом должна была состояться церемония награждения. Я отправилась спать, Раюра задержалась с Ришаном, и их роман развивался бурно и стремительно, и это меня радовало, хоть у кого-то личная жизнь налаживается. Надеюсь, когда-нибудь и мне повезет. Я ловила на себе взгляды Ксиера, но, как советовал единорог, не показывала своего интереса. Судя по поджатым губам Лидышку что-то злило. Жаль не могла прочесть его мысли, так и не научилась этому за годы учёбы. Но у меня всё впереди, а сейчас спать. Подумаю о Лидышке завтра, заодно определюсь с линией поведения. хочет отказаться от друзей? Пожалуйста, никто за ним бегать и умолять не станет. Больно, да? Обидно, не то слово. Но мы и не из таких передряг выбирались, и с этой как-нибудь справимся. Утром встала свежая и бодрая. Девчонки ещё спали, я приняла душ, привела себя в порядок, вдруг захотелось быть красивой и желанной. Буду радоваться жизни, отодвинув на задний план чувства и эмоции. Заодно посмотрю, как поведёт себя ледяной принц. Многие проснулись ближе к обеду, собрали свои вещи, пообедали и отправились на арену, где происходило награждение. Несколько раз замечал на себе чужие взгляды, не только наших парней, но и участников других команд. Значит, моя затея удалась. Я купалась во внимании аксиерни, неизвестный, из-за чего злился. Что ему не нравилось, я не понимала. А он не торопился делиться. Кубок победителя вручили капитану, в связи с чем он порадовал всех лучезарной улыбкой, заставив женскую половину восхищённо застонать. Хрустальную сову вручили мне, и я ничем не уступала капитану, поражая мужчин своим обаянием. На трибуне заметила довольного отца, рядом с ним сидел отец Мира. Кажется, они нашли общий язык, вон как друг другу улыбаются. Так, так, так. Что-то мне подсказывает, дело нечисто. Понять бы ещё что они задумали. Поздравляю, мои лучшие студенты не посрамили академию, принесли нам победу. Я верил в вас. К нам подошёл Ферганд и, склонившись ко мне, восторженно подсокал языком: "Леди Дорги, примите моё восхищение. Вы были неотразимы со своей новой задумкой". Когда следующее Магистр Ферганд, я не умею изобретать поспес за заказу, даже и моей фантазии нужно время. Но слава богам, на этот раз никто не пострадал, не попытался ничего украсть, не устроил татализатор. Судя по виду боевика с последней фразы, я попала пальцем в небо. Мои глаза округлились, рот приоткрылся, не могла понять, с чего вдруг у преподавателя так лукаво заблестели глаза. Не выдержав, спросила: "Я чего-то не знаю. Вы так хитро смотрите, что у меня закрались нехорошие предчувствия. Твоя интуиция, как всегда, на высоте", весело отозвался Савразар, появляясь рядом с нами. Меня уже потряхивало от нетерпения и любопытства. Не став меня мучить, ректор пояснил: "Татализатор, сотовариشت, ты что-то новое или нет?" Организовали еще в начале года. Как понимаешь, мы с Фером поставили на тебя. Да, нечестно, потому что знали о твоей задумке. Но где демон и где честность? Он откровенно смеялся. Я перевела взгляд на боевика, приподняв бровь, как бы спрашивая: "Он тут каким боком? Ладно у Рогатых ни стыда, ни совести, и им эти понятия вообще не знакомы." Но он-то заслуженный магистр, сама честность и повёлся на такую аферу. Азарт Дорги, сплошной азарт и желание утереть нос тем, кто в тебя не верил, просветил он меня любезно. Ну да. Вот тебе и взрослые личности, ведут себя похлеще мальчишек. С другой стороны, я была рада, что в меня верят. Надеюсь, так будет и дальше, потому что любому человеку Необходим тот, кто даже в самые отчаянные минуты не оставит вдохновит своей верой.